глава 1 нлп и любовь возможно ли каким же образом нейролингвистическое программирование связано со столь возвышенным чувством как любовь самым прямым любая эмоция возникает в процессе общения нлп же и отвечает за этот процесс причем программируем мы не только словами но и жестами и интонациями следовательно освоив нлп вы научитесь лучше разбираться в себе и людях, привлекать партнеров во всех сферах своей жизни. Что нам нужно от жизни? Прежде чем искать любовь или романтическое приключение, давайте разберемся с нашими желаниями. Ведь нередко бывает так, человек заявляет, что мечтает о семье и детях, на самом же деле ему нужны интересные знакомства и свидания. В результате его личная жизнь не складывается из-за конфликта между заявленной и И реальной целями поиска романтических отношений или другая стандартная ситуация. Мы отталкиваем от себя отношения с симпатичными нам людьми не потому, что не готовы к ним, просто боимся повторения прежних ошибок. На самом деле психологи давным-давно выяснили, чего хочет большинство из нас. Основополагающие жизненные стремления называются потребностями. Среди них выделяются основные потребности человека. Физиологические потребности стоят на первом месте. Это сон, пища, здоровье, занятия любовью. Следующая ступень ⁇ безопасность. Мы все хотим быть уверены в будущем. Далее ⁇ потребность в уважении и признании. Если все вышеперечисленные потребности удовлетворены, нам нужны единомышленники. Человек, существо социальное и не принадлежа к какому-либо обществу, не чувствует себя счастливым. И наконец высшая жизненная цель потребность в самореализации. А теперь давайте более внимательно пройдемся по всем этим потребностям. Подумайте, насколько вы удовлетворены тем или иным пунктом. Расставьте оценки от 1 неудовлетворенность до 10 баллов полная удовлетворенность. Если ваши потребности не удовлетворены, вряд ли вы сможете почувствовать себя счастливыми. А значит, следующая наша задача подумать как мы можем изменить эту ситуацию например у вас нет единомышленников вы мечтаете о том что найдете свою половинку среди представителей интересующего вас пола и тем самым эту потребность удовлетворите но подобные отношения легко могут перерасти в зависимость человек привязанный к кому бы то ни было уже не будет свободен самодостаточен и как следствие счастлив начните с обретения самих себя психологи давно утверждают мы притягиваем к себе тех с кем есть сходство то есть вырастив в себе взрослого самодостаточного и счастливого человека мы найдем такую же привлекательную личность себе в пару зачем нам углубляться в подобные вопросы дело в том что нлп помогает изменить жизнь к лучшему но начать мы должны с себя измените себя И мир вокруг отразит вас как зеркало, станет значительно более привлекательным. Любим не любим. В моей жизни не хватает любви. Наверное, эту фразу можно назвать девизом современного общества. Мы смотрим сериалы и фильмы, читаем книги, играем в игры на телефонах и прочих гаджетах, и для того, чтобы обратить внимание на себе подобных, остается все меньше времени. В какой-то момент, оказавшись в социальном вакууме, мы понимаем, чего-то основополагающего не хватает. Что же делать? Прежде всего, поймите, чтобы найти взаимную любовь, нужно полюбить себя самого. Если вы не слишком хорошо к себе относитесь, не прислушиваетесь к своим желаниям и не удовлетворяете наиболее яркие потребности, то вы вряд ли сможете вступить в гармоничные отношения причем речь идет не только о большой и серьезной любви на всю жизнь но и о сколько-нибудь успешном флирте вряд ли вы научитесь соблазнять кого бы то ни было если не любите и не цените себя почему вспомните согласно теории нлп мир вокруг нас наше отражение если любви нет в вас откуда и взяться рядом но все не так страшно как кажется научиться любить себя не слишком сложно И скоро мы вам об этом расскажем полюби себя и тебя полюбят другие далеко не всегда можно с легкостью сказать да я себя не люблю порой мы погружаемся в иллюзии настолько глубоко что не способны взглянуть со стороны на свою жизнь возможно сейчас вы уверены вы любите себя не испытываете проблем с самооценкой и эмоциональных трудностей только вот личная жизнь не складывается Женщины в такой ситуации нередко наносят визиты всевозможным гадалкам и снимают венцы безбрачия. Мужчины поступают проще, делятся несчастьями с друзьями или перебирают девушек в поисках той единственной. Но ведь стоит вам искренне полюбить себя и все изменится. А значит будем разбираться, насколько сильна и глубока ваша любовь к себе. Прежде всего, честно ответьте на несколько простейших вопросов ругаете ли вы себя за ошибки склонны ли вы осуждать окружающих критиковать их чувствуете ли себя виноватыми отмечали ли вы периодически появляющиеся прыщики на лице да да последний вопрос очень важен ведь специалистам по нлп давно известно наше тело отражает все наши мысли а кожа в этом плане особенно чувствительна. вспомните от страха появляется неприятное тянущее ощущение в области солнечного сплетения, холодеет или потеет ладони. От грусти сжимается горло, от злости учащается пульс и краснеет лицо. Соответственно, проблемы с кожей лица возникают, если вы не способны принять себя целиком и предпочитаете скрываться за маской. Возможно, вы слишком зависите от мнения окружающих. Теперь вернемся к результатам. Если вы согласились лишь с одним утверждением, Вы способны стремиться к самосовершенствованию и при этом вполне гармонично себя чувствуете цените себя и окружающих большее количество да говорит о слишком высоком уровне самокритичности и недостаточной любви к себе и с этим нужно работать помните все удачи и неудачи создаем мы сами как же понять что именно нас в себе не устраивает здесь также на помощь приходит нлп оказывается окружающие нас люди и ситуации в полном смысле слова наше зеркало обратите внимание кто из окружающих вас раздражает и по каким причинам кого вы считаете врагами почему какие ситуации вызывают наибольший внутренний диссонанс выпишите на отдельный листок все отрицательные черты а теперь задумайтесь насколько они свойственны вам но не расстраивайтесь Недаром говорят, что наши недостатки – всего лишь продолжение наших достоинств. Решительность может перейти в агрессивность, открытость, в навязчивость и так далее. По этому принципу вы видите из списка недостатков достоинства. Видите, у вас получился вполне определенный перечень черт характера. Это то, что вы не принимаете в себе. Возможно, вы не позволяете развиться скрытым достоинством. Важнейшее правило НЛП заключается в принятии многовариантного мира. Мы все обладаем своей собственной уникальной картиной мироздания, и она может разительно отличаться от так называемой объективной реальности окружающих. Научитесь принимать мир в его полноте и яркости, и сможете быть счастливыми, в том числе в личных взаимоотношениях. А теперь наступило время самого важного этапа – науки любви к себе упростите себе жизнь. Ведь как действует большинство людей? Мы рассуждаем. Вот я похудею или накачаю мышцы, найду хорошую работу или сделаю новую прическу, выйду замуж и тогда-то полюблю себя. А НЛП предлагает путь наоборот. Начнем с безусловной любви к себе, все остальное придет само. Итак, прежде чем приниматься за самокритику, задавайте себе вопросы. А вдруг именно этот недостаток и делает меня уникальной личностью? Может быть, именно он позволит мне реализоваться и прийти к успеху? Природа мудра. Она наделяет нас всеми данными, необходимыми для полноценной и счастливой жизни. Мы можем достичь практически любой цели. Появилась идея, значит у вас уже есть все для ее реализации. Просто вы пока об этом не знаете. Ведь запасы талантов скрывается глубоко в подсознании, а с ним большинство из нас работать не умеет.